Т+65. 2009. Верн. Куда мы едем? спрашивает Верн. Сюрприз, отвечает Бекки, держась за руль Рендж-ровера. Но, пап, это сюрприз, повторяет она. А ты в курсе, что ты в Вест-Энде нигде не припаркуешься? Ну, значит, нам повезло, что мы туда не едем. М-м. Едем в твоё излюбленное место. Больше ничего не скажу. Хочешь сказать, мы едем в Бэксфорд? Но а, ладно. Пошариф в бардачке, он достаёт диск оперы Тоска с Кирита Канава, который всегда использует в качестве беруш, когда звуки семейной жизни становятся совсем невыносимыми. цокнув языком, Бекки закатывает глаза, но не возражает против звуковых волн, раскатывающихся по светлой нубуковой обивке и кислой зелёной обшивке автомобиля. Несмотря на тугой хвост, крепко стягивающий не только волосы, но и кожу, на лбу у неё виднеется складка. Она всегда там. Вот так его старшая дочь идёт по жизни, вечно в эпицентре, в постоянной спешке. Они практически не знают друг друга. Как часто они встречались до того, как он заболел? Один, два раза в год. Слышал, что у неё всё в порядке. Немного помог с начальным капиталом для небольшой империи развлекательных центров в Темзмит и Медовой. Почувствовал некоторую гордость за то, что в ней, похоже, есть предпринимательская жилка. По правде говоря, был вынужден перепроверять имена её детей, когда подписывал рождественские открытки. А потом всё рухнуло. Бизнес пошёл ко дну, и на поверхность всплыла целая куча долгов в компании. Ему не следовало брать столько займов. Сейчас, конечно, легко сказать, но он-то знает, что если бы подъём продолжился, он бы скорее живьём себя съел, чем упустил хоть что-то. Так он разорился. И следом за этим оказался на больничной койке в Сент-Томас, даже не в частной палате, после срочного тройного шунтирования, а над ним с хмурым взглядом нависала Бекки. "Я забираю тебя домой", сказала она. "Так больше нельзя, слышишь? Ты посмотри, в каком ты состоянии". И показала на 140 кг перекроенного тела, из которого торчали капельницы и дренажи. Он провел целый год под крышей Бекки фавершами, лишенной возможности положить в рот что-то хотя бы отдаленно вкусное, вынужденной начинать каждый день с мерзейшего отвара ростков пшеницы, которые она сама пьет каждый день вместо завтрака, чтобы побороть наследственность и сохранить 44-й размер одежды. Он действительно стал намного стройнее. И это, мягко говоря, Теперь он просто рисунок из линий, диаграмма прежнего себя, длинный, позатый, сгорбившийся, вынужденно нарядившийся в повседневную одежду, потому что все его старые костюмы висят на нём как мешок. Призрак в брюках для гольфа. И он отнюдь не чувствует себя прекрасно. С каркаса убрали лишний вес, но сам каркас, ну и ты болит. Он пошатываясь ходит по дому с палочками, а мальчишки Бэкки в трениках носятся мимо него туда-сюда. Дополнительные занятия по математике, сквош, пейнтбол, массовые убийства на игровой приставке. Неужели Бэкки заставила его пройти через такое преображение из любви? Судя по выражению лица, с которым она вглядывается в дорогу, не похоже. Еей скорее движет Раздражающее чувство ответственности или даже стыда за то, что кто-то из связанных с ней людей мог так чудовищно извратить подтянутый образ продажи, которой она занимается. Виси дарт, виси да мор, поёт дама Кири. Я жила ради искусства, я жила ради любви. Не так цирующе, как Калос, но тоже чертовски хорошо. Внушительная женщина с настоящей фигурой. Non fece mai male ad anima viva. Я не делала зла ни одной живой душе. Вдоль шоссе А20 Лондон, как обычно, расправляет свои сложенные крылья, шире, чем раньше, охватывая кучу пригородных новостроек, возведённых в стиле, который в новом веке, пожалуй, станет стандартом английского градостроительства. Халтурные разноцветные коробочки. Небольшие участки деревянной обшивки, грязно-оранжевые панели вставки из зелёного стекла, ярко-голубые панели. Опять деревянная обшивка. Игрушечный конструктор, который тем не менее вполне сочетается с лондонским смогом, кирпичом и лепниной, стеклом и цементом, теперь изрядно изношенными, но когда-то служившими обещанием новых времён, когда верн сам ещё был новым. Лондон ни с чем не спутать. И на светофорах и перекрёстках Верн глазеет на город сквозь тонированные стёкла. Глазеет жадно. Да, именно так, словно его жизнь всё ещё была где-то там, не ликвидирована, не продана конкурентам, не роздана кредиторам, не выносима безжалостными бухгалтерами Бэки. Он представляет, как на следующем светофоре откроют дверь и совершит крайне медленный побег домой. Но это все уже в прошлом. На сороковом этаже элитного комплекса его больше не ждет кровать Супер Кинг Сайз, каждый день заново застеленная свежими простынями из египетского хлопка. Из Элтема — в Кэтфорд, из Кэтфорда — в Бэксфорд, из Бэкфорда — без остановок — в Левишем, а там... «Что это?» — спрашивает Верн — когда они заезжают на парковку нового стадиона Ден. Ты же не собираешься тащить меня на футбол. Я подумала, что тебе надо развеяться. Ты так хорошо со всем справлялся в этом году. Хорошо справлялся. Сколько же она думает ему лет? У неё что, где-то есть график его поведения, такой же, как и она повесила на холодильнике для своих мальчишек 10 золотых звёздочек, и можно пойти на картинг. скинь 60 кг и вот тебе грёбаный милоул. В этом доме все занимаются спортом, как будто с человеческим телом нельзя сделать ничего другого, кроме как постоянно швырять его в пространстве. Я не высижу полтора часа. Не переживай. Они продают VIP-билеты. Так матч можно смотреть из конференц-зала. Я взяла нам два таких. А где этот зал? Я думаю, на самом верху. Я туда не поднимусь. Тут есть лифты, — говорит она. Я проверяла. А еще перед игрой подают обед, если тебя это утешит. В голосе Бекки звучат резкие нотки. М-м-м, ну ладно. Верн толкает тяжеленную дверь рендж-ровера, кое-как приоткрывает ее настолько, чтобы, кряхтя и вздыхая, выскользнуть из машины и опереться на свои костыли. «Не за что, папа», — бормочет Бекки у него за спиной. «Мне совсем не сложно, папа». Дорога до синей-серой стены стадиона кажется ему очень долгой. Они направляются не к турникетам, а к более неприметной двери, судя по всему, в ходу для сотрудников. Так или иначе, для матча еще так рано, что вокруг никого нет. Нет толпы, через которую надо было бы продираться. Лишь они вдвоем. И встречный южный ветер, срывающийся с холодного серого неба и приносящий откуда-то издалека запах кебаба. На дворе ещё только конец сентября, но, верно, теперь очень легко замерзает. Он рад присесть в маленьком лобби, где собираются обладатели VIP-билетов. Большинство из них, судя по всему, чьи-то отцы, а с ними и другие, не самые заядлые болельщики. Среди них он далеко не самый старый, да и не самый немощный. Это звание принадлежит подростку в жужжащем инвалидном кресле, как у Стивена Хокинга, которое может наклонить, согнуть и поднять своего скрюченного обладателя во все мыслимые позы и на любую высоту. А ещё среди них есть мальчик, явно младший сыновей Бекки, наряженный в новенькую бело-голубую фанатскую шляпу, для которого тревожный богатенький папочка решил организовать максимально безопасный первый фанатский опыт. Когда лифт доставляет их в конференц-зал, расположенный прямо над верхними рядами сидений, толпа разбегается, чтобы рассмотреть коллекцию памятных штуковин на стенах: столетние шарфы, фотографии портовых рабочих эдвардианских времён, старого стадиона, охваченного огнём во время войны, плотоядных болельщиков с бакинбардами из 70-х и их полных нынешних противоположностей, но только не верно. Он подходит к окнам и видит внизу зелёный прямоугольник поля, такой маленький, хотя они и находятся на высоте всего лишь 80 футов. Он поднимает взгляд и сквозь просвет в углу на противоположной трибуне глядит на железнодорожные пути и то, что лежит за ними. Вот он. Мгновенно с одного взгляда на горизонт видно, какой он большой. как его беззапилеонный и неутомим много его города этого хаотичного вечно меняющегося коллажа из зданий, шпилей, крыши дымовых труб, которые исчезают, чтобы снова вырасти под красным светом подъёмных кранов, чьи строгие очертания и осыпающиеся фасады словно держат оборону, не подпуская тебя близко, но если тебе известен секрет Они раскроют тебе своё съедобное нутро, свою аппетитную сладость, свой богатый жирок. Ему нравилось смотреть на город из своего орлиного гнезда в Уорфе, где-то там на северо-востоке, из одной из тех башен, выросших на станках доков. Он родился в южном Лондоне, вырос среди бексфордских краснокирпичных малоэтажек, Он сколотил усостояние, которого потом снова лишился, при хорошивая прошлое. Но по-настоящему его всегда завораживал только вид центра города и его восточных пределов, вечно обновляющихся, самых многообещающих высоток, которые он так и не построил. Может быть, это отчасти можно считать ничьей. Когда-то он стоял у панорамного окна, зарывшись босыми ступнями в ворсистый ковер. Из колонок гремел рассине. А он смотрел, как бетонные побеги тянулись вверх, готовясь обрасти сверкающей оболочкой. Наблюдал за змеящимися поездами и машинами, движущимися по дорожным артериям вдоль путей, словно кровяные тельца, за движением света. Восход с такой высоты был похож на смазанное цветное пятно. Разрастающийся на горизонте тусклый обруч, становящийся в итоге ослепительной вспышкой, чей свет превращал устье реки в жидкий металл. Закат дымкой обволакивал запад и был его собственной версией северного сияния. На нём был шёлковый халат, огромный в обхвате, как винная бочка, или вообще ничего. А почему нет? Всё равно никто, кроме чаек и пилотов вертолётов, не мог его увидеть. Галионная фигура Лондона. Смальцевый монолит. Гигантский средний палец. Ничего этого больше нет. Ничего нет, даже плоти на костях. Глаза верно к его собственному стыду начинают щипать, а поиски салфетки привлекают внимание Бекки. "Ты в порядке, пап?" удивлённо спрашивает она. "Пап, что такое?" "Ничего." бормочет он, сморкаясь. Нет, скажи мне, что случилось, настаивает Бекки, дотрагиваясь до его руки. Просто мне всего этого не хватает. Он ничего не может с собой поделать, не может не признать этого, расчувствовавшись от окружающей его заботы. Ну, это нормально, говорит она. Все скучают по местам, в которых выросли. Сентиментальное, наивное. Да я не здесь рос, восклицает он. «Господи ты, Боже мой! Бэксфорд, вон там, черт бы его побрал! Вон там!» Он разворачивается, поднимает костыль, чтобы показать на гряду холмов в другом окне, где расположился Бэксфорд, и смахивает с накрытого к ланчу стола графин, по счастью, пустой. Бэкки проворно ловит его, не дав разбиться. «Все в порядке», — успокаивает она. «Может, тебе лучше присесть?» Он садится, и все остальные следуют его примеру. Похожая на Бурундучиху хостес в юбке и жакете голубова-милолеского цвета хлопает в ладоши. Добрый день, пищит она. Добро пожаловать в Милол. Вперёд львы! Вперёд львы! Преданно вторят все присутствующие, включая Бекки. Даже парнишка в инвалидном кресле издаёт какие-то звуки в нужном ритме. Бекки подталкивает его локтем. Львы, бурчит Верн. Мы приготовили для вас восхитительную программу. Не можем обещать, что львы победят, но гарантируем, что вы точно прекрасно проведёте время. Отличная игра, великолепный вид, потрясающий обед и ещё кое-какие сюрпризы. В конце игры один из наших игроков поделится с вами мыслями по поводу матча. Если повезёт, расскажет о том, как мы победили. А в перерыве пройдёт наше постоянное мероприятие Звёзды прошлых дней. К нам присоединится один из ветеранов Милуола. Но кто это будет, я вам не скажу. Даже не скажу, в какие годы он играл в команде. Иначе это уже будет не сюрприз, правда? Скажу только, что болельщикам постарше будет что вспомнить. Вот такая подсказка. Ну что, вы готовы к обеду? Готовы поспорить, что уже давно. А вот и он. Входит небольшая группка официантов и официанток с металлическими подносами и сервировочными приборами. Ростбиф, Йоркширский пудинг, жареный картофель, цитная капуста, горошек и подливка. Просто слегка приукрашенный школьный обед или какой-нибудь воскресный ланч в пабе. В дни своей славы Верн бы потыкал клубни вилкой и сразу определил, что их явно обжаривали не на гусином жиру, и что они получились и в половину не такими хрустящими, какими должны быть, но после года в смузи чистилище Верн отчаянно рад и тому, что есть. "И что, ты позволишь мне всё это есть?" спрашивает он. "Конечно", говорит Бекки. "Это награда. Моя награда тебе за то, что ты и вправду проделал большой путь в этом году. И знаешь, как говорят, во всём нужна умеренность. В самой умеренности в том числе. Так что, вперёд, налетай. Официанты начинают обходить всех по кругу. Бекки берёт лишь одну маленькую картофелину и, нахмурив брови, наблюдает, как Верн заглядывается на тречью. Всё же стакан ещё наполовину полон, в жизни ещё остались удовольствия, хоть и в густой коричневатой лужице. Расскажи мне, каково было расти здесь, воодушевлённо спрашивает она, когда он берётся за вилку с ножом. Он настолько рад говяжьему жирку и крахмалистости золотистой картошки, что решает попытаться. Он понятия не имеет, что именно может её заинтересовать, но покопавшись в памяти, вспоминает старый фургон, на котором братья его матери разъезжали по Смитфилду и Ковент-Гардену, приторговывая из-под полы. Даже припаркованный под железнодорожными арками, фургон пах как кладовка с едой. Биком на колёсиках. А разве это всё продавали не по карточкам, спрашивает Бэкки. В том-то и дело. Если ты знал, кого надо, мог выручить неплохие деньги. В смысле, знал, у кого купить и кому продать. Дэн и Хьюберт куда только не мотались: и в Вессекс, и в Кент, даже в Скарборо доехали как-то раз. В тот раз их чуть не прижучили по пути домой. Какой-то коп выскочил прямо из тумана и остановил их, а у них весь фургон сыром и дичью забит. «Куда направляетесь, джентльмены?» — говорит. А Хьюберт отвечает, «Доставка в Ритц, сэр». И он их пропустил. Хьюберт-то знал, что в таком тумане коп точно не разглядит, что написано на фургоне. А что там было? «Тейлор и сын. Сантехнические работы». Бекки почти готова расхохотаться, и он решает покопаться ещё. Она кивает, улыбается и попивает воду. Возможно, чтобы не съесть больше пары ложек обеда. К чизкейку она, разумеется, даже не притрагивается. И что странно, Верн сам не может доесть основное блюдо и осиливает всего пару ложек десерта. Он чувствует насыщение. Твой желудок уменьшился. довольно говорит Бекки, так и должно быть, когда переходишь на здоровый образ жизни. «М-м-м», — отвечает Верн. По окончании обеда обладатели вип-билетов провожают к дверям и выводят на самую вершину трибуны, где их уже ждет ряд откидывающихся голубых сидений. Милуол играет дома против Йовеля. Между ними какая-то старая вражда. Но, верно, даже не утруждается послушать предысторию, которая заключается в том, что в прошлом сезоне Йовиль неожиданно обыграл Львов, лишив их заслуженного шанса на переход в другую лигу или что-то вроде того. А заметив, как после розыгрыша мяча внизу на зелёном прямоугольнике начинают двигаться голубые и чёрно-зелёные фигурки, он даже не пытается следить за игрой. Он переплетает пальцы на дискомфортно полном животе, и не сопротивляется, когда его взгляд привыкает скользить по противоположной трибуне с весьма жиденькой толпой болельщиков, по небу, по лицу дочери, усевшейся рядом с ним. Она тоже не смотрит игру. Вместо этого она с прежней складкой на лбу что-то яростно набирает на своём BlackBerry. Кто она? Кто эта худая, неугомонная женщина в велюровом костюме Джуси Кутюр? Какое отношение она имеет к нему? Чего она хочет? Он прожил у неё дома целый год, жалкий, больной и понурый, сокрушающийся над тем, чего он хочет, но никогда не сможет вернуть назад. В нём вспыхивает лёгкое любопытство, но там внизу нападающие Милуолы и Йовеля один за другим упускают свои шансы. И сменяющие друг друга вопли восторга и разочарования, восторга и разочарования, снова восторга и снова разочарования, убаюкивают его, входят в размеренный резонанс с полным подливки желудком Верны. И тот, в конце концов, роняет подбородок на грудь. «Пап, просыпайся, первый тайм закончился». «Да? Какой счет?» — говорит Верн, чувствуя, что должен спросить. «Ноль-ноль». Понятно. Нам надо зайти обратно внутрь. Точно, точно. Что ж, произносит Бурундучиха, когда все заходят в зал. Остатки обеда исчезли. Вместо них на столе появились бело-голубые фарфоровые чашки, чай и кофе. Главное сражение сегодня ещё впереди. А сейчас пришло время отправиться в путешествие во времени с нашей звездой прошлых дней. Наш сегодняшний гость из далёкого прошлого Милоула, потому что мы стараемся охватить все десятилетие. Он играл за Львов с 1963 по 1966 год. Был полузащитником и иногда нападающим. Я правильно говорю, Джо? Давайте тепло поприветствуем снова на стадионе ден 11 номер Джо Маклиш. Пару минут, верн совершенно искренне не узнаёт это имя. или точнее, оно кажется ему отдалённо знакомым, но он не может вспомнить откуда. Он всё ещё находится в полусне, окутанный ритуалами корпоративного гостеприимства, а внешность лысого краснолицевого мужчины с огромными слуховыми аппаратами в ушах не даёт ему ни малейшей подсказки. Но это он. Точно. Невольный поручитель его первого бизнеса, румяный лопух из становцы. Блядь, бормочет Верн. Негромко, но достаточно отчётливо, чтобы поймать недовольный взгляд стоящего рядом богатенького папочки и шикающее предостережение от Бэкки с другой стороны. Очень рад быть здесь сегодня, Кристи, говорит Маклиш. А мы очень рады, что ты сегодня с нами, Джо. Итак, прежде всего, Джо, что скажешь о сегодняшней игре? Есть какие-нибудь советы для ребят? Маклиш пускается в беглую футбольную болтовню. Он очевидно нисколько не потерял этот навык за прошедшие годы. Ребята играют со всей душой. Ребятам надо выложиться на 101% и тому подобное. Наверняка я тоже сильно изменился, думает Верн. Пожалуй, со всеми этими диетами даже сильнее, чем он. С чего бы ему меня узнать? Скорее всего, он меня не узнает. Верн, всеми силами старается уменьшиться. Он вжимает голову в плечи, складывает руки на груди и таращится в свою чашку с чаем. Ему надо лишь пережить следующие 10 минут, не привлекая к себе внимания. Когда закончится перерыв, исчезнет и маклиш. К несчастью, Бэки замечает его странную позу и решает, что об этом надо побеспокоиться. Всё в порядке, пап, шепчет она. Дать тебе таблетку. Всё нормально, шепчет он. Нет, если тебе нехорошо, надо обязательно выпить таблетку. Не геройствуй. Ты же знаешь, что сказал врач. Извините, говорит Бэки, повысив голос. А, простите, что перебиваю, но можно нам, пожалуйста, стакан воды? Моему отцу нужно выпить лекарство. Что, что? спрашивает Маклиш. Он должно быть и вправду, ни черта не слышат. Секундочку, Джо. — говорит Бурундучиха, тоже повышая голос. — Вот этому джентльмену просто нужен стакан воды, да? — Ах, да, конечно, — благодушно отвечает Маклиш. — Без проблем. Все в порядке, дружище. Теперь все глазеют на верно. И вместо того, чтобы просто проглотить таблетку от стенокардии, которую ему сунула Бекки, ему приходится встретиться взглядом с Маклишем, и пробормотать что-то в ответ, выдавливая из себя улыбку. Маклиш тоже улыбается, но затем улыбку сменяет озадаченное выражение. Он встряхивает головой, словно туда попало что-то, что нужно вытрясти, и продолжает трепаться дальше. А потом Верн с ужасающей ясностью видит, как до Маклиша вдруг доходит. Это как наблюдать внезапно сработавшую сигнализацию. Глаза Маклиша, округляются, а взгляд стремительно возвращается к Верну. Боже мой, говорит он, срываясь на полуслове. Это ведь ты, да? Ты! Ты ублюдок. Он устремляется вдоль стола по направлению к Верну, немного пошатываясь на ногах, которые когда-то были несравненно быстрее и поджарее, чем у Верна, а сейчас точно таких же, как у него. на ногах семидесятилетнего человека. М Джо подаёт голос Брундучиха. "В чём дело?" спрашивает Бекки. "Этот", говорит Маклиш, выставив вперёд красный палец и неуверенной рукой тыча в Верна, который поспешил встать, чтобы не встали на него. "Этот мудила, этот жулик украл у меня всё, что я заработал, играя в футбол". Так, погодите ка минуточку, говорит Бекки. Давайте, пожалуйста, все успокоимся, говорит Бурундучиха. Я никогда ничего у тебя не крал, отвечает Верн. Что?! громыхает Маклиш, настолько же разгневанный, насколько глухой, настолько же глухой, насколько разгневанный. Что ты сказал? Я сказал, что никогда ничего у тебя не крал. А тебе и не пришлось, да? Да, ублюдок. Ты просто повесил на меня все свои долги. Когда твоя контора всплыла брюхом кверху, я потерял всё, что у меня было. Мне пришлось вернуться на железную дорогу, потому что у меня ничего не осталось. И я ведь даже не понял, что происходит, пока не стало слишком поздно. Просто ни с хера получил коричневый конверт. Все присутствующие глазеют. А следовало бы говорит Верн. Что ты сказал? Следовало бы понять, какой идиот вообще станет подписывать что-то, не прочитав. Да ты был настолько лёгкой мишенью, что тобой воспользовался бы первый попавшийся, у кого нашлось бы хоть чуть-чуть мозгов. Так уж вышло, что им оказался я. Джо, сер, пытается вклиниться бурундучиха. Ты был кретином. настолько тупорылым, что у тебя разве что на лбу не было написано? Папа. Ах ты ублюдок, говорит Маклиш. Теперь в его голосе с яростью соперничает изумление, почти любопытство. А ты что думал, что я начну извиняться? Ой, прости, пожалуйста, кривляется Верн. Дать бы тебе в рожу, говорит Маклиш. Разбить твоё мерзкое хлебало. Хватит! Бекки, брызжа слюной, подскакивает со стула, полтора тощих метра злости. Оставьте его в покое, он пожилой человек. Что? Он пожилой человек? Я тоже, а благодаря ему и ещё и нищий. Я вынуждены попросить вас уйти, говорит Бурундучиха. Прямо сейчас, будьте добры. О, мы уйдём, отвечает Бекки. Прямо сейчас. Она тащит Верна к лифту. Двери очень кстати открываются в тот же миг. «Тупорылый!» — выкрикивает Верн, пока они закрываются. «Закрой рот!» — огрызается на него Бекки. «Просто закрой рот!» «Да, это было...» «Закрой рот!» — повторяет Бекки. Она злится. Это ожидаемо. Но он замечает у нее слезы. А вот это уже нет. «Да брось ты, Бекки!» «Ни слова!» Не хочу слышать ни одного грёбанного слова. Ты хоть понимаешь, насколько это было унизительно?» Он закрывает рот. Она стоит, уставившись на двери с каменным лицом, и как только они открываются на первом этаже, проносится мимо озадаченных администраторов прямо на парковку. Она не ждёт его, марширует вперёд, пока он ковыляет следом. Позади него стадион взрывается рёвом, который означает начало второго тайма. Он слышит издалека, как сигналит разблокированный Рендж Ровер, и надеется, что она хоть немного успокоится, когда он до него доберётся. Но Бэки слишком возбуждена, чтобы оставаться на месте. Она закидывает сумку в машину и марширует обратно. Поравнявшись с ним, она не идёт рядом. Вместо этого она кружит, то и дело натыкаясь на него, как разгневанная муха. тебе не приходило в голову, что можно не оберать до нитки, тех с кем строишь бизнес, говорит она. И снова заходя на новый круг. Знаешь, кто тут правда тупорылый? Не тот бедолага, а я. Я всё пыталась сделать для тебя что-то хорошее. Мама была права. Она говорила мне, что ты старый мерзкий урод. Слушай, говорит он, когда она приближается к нему для новой атаки. Мне плевать. Ясно? Она останавливается и смотрит на него во все глаза. Что-то в ее лице меняется, созревает какое-то решение. Тебе правда все равно, да? В тебе же ничего не осталось, кроме злобы. Она вдруг успокаивается. Они добираются до кислотно-зеленой громады Рэнш-ровера. Бекки прислушивается. «Слушай, пап», — говорит она, — «твоя мелодия». Он не обращал внимания на шум, доносящийся со стадиона. Он вообще не считает за музыку подобные завывания. Но болельщики хозяев в эту секунду исполняют древнюю боевую кричалку Милола. Нас никто не любит. Нас никто не любит. Нас никто не любит, а нам плевать. Верн смеётся, не может сдержаться. Его дочь тоже смеётся, но не с ним. Ну что ж, говорит она. По крайней мере, мне больше не нужно заниматься всей этой ерундой. Мама говорила, что следует поместить тебя в дом престарелых, и была права. Давай, залезай. Когда они выруливают на главную дорогу, он тянется за тоской, но она выхватывает диск у него из рук, приоткрывает своё окно и отправляет даму Кире под колёса машин. И больше никакого унылого говна, говорит она. Всю дорогу до Файершима она вынуждает его слушать леди в красном Криса де Бургена на повторе.